Глава вторая. Какое замечательное утро меня ждало, словами просто не передать. Не привыкло это тело к работе с тонкими энергиями. А теперь такие откаты, словно пил всю ночь, и теперь приходится страдать. А самое противное, что я просто не могу перенести свои планы. Ведь я такой человек, если что-то уже решил, то надо делать. Но в таком состоянии куда-либо идти было глупо, телу требовалось восстановление. А раз так, то начну свое утро, что начиналось в восемь часов вечера, с медитации. Только перед ней зашел к парням и проверил, как там они. У них было весело. Все, кроме Волка, Макса и Григория, лежали камушками и стонали от боли. «Как вы? Все хорошо?» — спросил у них. Сколько измученных взглядов посмотрели на меня одновременно, Сколько в них было раздражения и боли. Боль, сука, это было общее мнение. Тогда всё происходит даже лучше, чем я думала, слегка посъиздевался над ними. Если болит, то вы живы. На этом я ещё раз обвёл их остральным взглядом и развернувшись, ушёл. Конечно, может жестоко так говорить со своими людьми, которые испытывают не самые приятные чувства в мире, но я не добрый саморитенян. Сило чаще всего приходит с болью и слезами, а ещё с крововё. Правда, охотники не плакали, но из этих уже не сделать настоящих охотников лишь их подобие. Для этого мира они и так будут суперлюдьми. После этого провёл полчаса за медитацией, за которую смог прогнать энергию по повреждённым местам, и уже было собирался на зачистку, как мне позвонил Архип. Вот этого я предвидеть не мог. Архип позвонил по делу и попросил срочно, насколько это возможно, закрыть один разлом, который я должен ему за услугу. Как бы я ни хотел сегодня потратить день на себя, но договор дело святое, и я согласился. Вот честно, не знаю, даст ли мне этот разлом нужное количество энергии, но выбора не было, и я пошёл собираться. Во время сборов я успел переговорить с Анной. Она интересовалась, что такого я сделал с бойцами и почему они валяются лапками кверху. Говорит, что они ей отвечают, что тренировались, и ни слова больше. Я подтвердил. Думаю, пока рано ей рассказывать больше. И сейчас сама захочет пройти такое усиление, а ей доставлять боль не очень горю желанием. Вот Андросова с радостью подкачал бы, а то хиленький он, и мне прямо перед Морозовой неудобно. Я все же его тренировал одно время, и могу называться его наставником. Ладно, это все мелочи». Архип скинул мне все данные по Разломому, и стоило мне прочитать о нём, как все мои планы разбились о жестокую реальность. Я думал быстро туда смотаться и уладить все дела, а затем вернуться и подкачаться дома. Вы, но до Разлома добираться пришлось целых 4 часа, а потом ещё назад столько же. Мысленно отправил зов Одина собираться и пошёл искать Цезаря. Если я забираю с собой Одина, то кому-то нужно охранять подвал. Цезарь спал в гостинной на своей любимой лежанке. Впрочем, ничего нового. Даже жалко этого пёсика. Разлом дал ему силу великую. Ленивая жопка будет просыпаться, потыкал его ботинком в бок. Никакого ответа или реакции. Я понял, что он очень хочет спать и не любит, когда его будят. Восстановление процесс нелёгкий, и ему требуется сон. Но этот блохастый скоро совсем станет ленивым. взял его за хвост и потащил в подвал по ступенькам. Он даже не проснулся. Дотащил до входа в подземелье и оставил там как охранника. «Спи тут, чего уж. Хоть какая-то польза от тебя будет», — глянул на него перед самым уходом, «да там все без изменений. Не притворяется, реально спит». Потом пошел к машине, где водителем выступал не Москаленко, что лежал и страдал сейчас в лазарете, а другой боец. «В отсеке меня уже ждал Один». которым я приказал сесть в транспорт заранее. Сидит такой деловой на подушечке и внимательно смотрит в окошко. Вот будет весело, если нас остановит какой-нибудь имперский патруль. Вопросов у них будет много, но я всё буду отрицать. Нет здесь никакой крысы. Волк очень хотел поехать, но я сразу ему сказал, что он останется у садьбы. Боится Волчара за новое нападение, которое может проворонить. Я сам боюсь, боюсь не успеть Мне сейчас главное успеть выиграть для себя 2 недели, и я сделаю так, что любая следующая звезда получит порыло. Но это уже мелочи, я всё успею. Ещё бы найти лишних миллионов в 15-20. Вот тут вопрос посложнее. Хм. Пока мы ехали и я решал свои дела, я осознал одну вещь. Я так часто откладываю вопрос со свадьбой, что будь я на месте Анны, то, наверное, уже задумался, а нужен ли мне такой жених? Возможно, это некрасиво с моей стороны, хотя я делаю это не со злым умыслом, чтобы подразнить девушку. Просто привык к долгой жизни, а там всегда есть еще немного времени. Наверное, сейчас стоит задуматься об этом. Надеюсь, Анна выберет что-то приятное в плане места и времени, да и о гостях позаботится. Мне-то по барабану, а я и вижу, что все это нравится». А еще я с некоторым опасением ожидал звонка от бабы Сары с претензией, что ж ты, поц, на Анну все свалил. Но нет, не звонит. Видимо, все правильно сделал. Задумался о жестких переменах в своей холостяцкой жизни так сильно, что не заметил, как оказался на месте, и гвардеец открывает для нас дверь у буревестника. «Мне здесь подождать? Или тоже идти?» «Ну да, у него же есть пустое кольцо Иста». Волк теперь раздаёт их моим водителям и всем моим сопровождающим. Будь здесь. Я постараюсь очень быстро всё завершить. Он вздохнул и сделал вид, что поверил мне. А зря. Я и вправду не хочу здесь долго возиться. Внимательно посмотрел о разлом и понял, в чём его проблема. Этот разлом, как и писал архиб, был обычным гротом. Никаких видимых существ здесь и близко не было. Шнырька всё проверил, кроме озера, которое находилось посреди разлома. Тот и вариантов не было, где находится противник. Осталось только понять, кто там живёт и сколько. Надеюсь, кто-то один, большой, которого я смогу быстро утихомирить и отправиться домой. Что стоим? Кого ждём? спрашиваешь нырки, который не особо хотел лезть в воду. Шата откушет, заявил он мне. Новую создам тебе, не переживай, и давай за дело. Дома по старинке будет тебя ждать мороженка или не будет. Шука, шантажист. зашипел на меня шнырька и рыбки прыгнул в воду. Спустя пару минут я уже улыбался, а шнырька жутко матерился словами, которым я его никогда не учил в этой жизни. Он угадал. Оказалось, что там живёт много кровожадных рыб, похожих на пираний, только умнее. Да настолько много, что здесь я могу провести целую неделю. В одиночку дырять и убивать я явно не собираюсь, а потому у меня есть один план. Ну, что скажешь? Спрашиваю Одина, который почтительно стоит возле меня и внимательно следит за поступающей информацией. Ага. Хм, да, с дикцией у неё явные проблемы. Он ещё не сумел понять, как это делается, хотя уже пару раз выдавал нормальные слова. Ясно. В общем, вот тебе задание. Решил доверить всё сделать самому. Выходишь наружу и добываешь какую-нибудь птицу или мелкую живность, не сильно большую. Твоя задача принести мясо, ясно? И сделать это так, чтобы тебя не заметили. Кивок. Я специально дал такие мутные вводные, дабы посмотреть, как он справится и заодно проследить за ним. Шнырька отправился за ним, как только он покинул портал. Можно было дать ему конкретные данные, которые будут не такими сложными, но как тогда развиваться? Вот сейчас он вышел из разлома и никуда не идёт, стоит и думает. Думал он недолго. Так как я его ждал с добычей и нужно было поторопиться, он огляделся. Мы находились посреди поля, в котором открылся разлом, из-за чего он мешал местным жителям собирать урожай. Это место принадлежало одному графу, который владел зерновой корпорацией, а сам обитал в столице. Поэтому вот такой срочности и было это дело. Он просто дал команду и надавил на свои связи, чтобы бизнес не стоял на месте, ему нужно было решить вопрос с разломом как можно быстрее. Хотя и вреда он и не нёс, по факту. Что могло случиться? Рыбки присобачат себе ножки и пойдут гулять по полю. Но если в реке такое откроется, тогда да. Стремная ситуация может получиться. Слышал я когда-то про одну реку под названием Амазонка. Там, говорят, даже абсолютно сожрут, захоти он в ней поплавать. А местные живут спокойно, уже привыкли. Но было одно правило про зону отчуждения, что автоматически выстраивалось вокруг любого известного разлома до его закрытия. Так вот, именно поэтому большой кусок поля был вне доступа, и граф это очень сильно бесило. А мелких рыбёшек просто дежурные исты центра сходу завалить не смогли. Ну, не целого же Абсолюта сюда посылать. Всё-таки Один смог вновь меня порадовать. До него дошло. Зачем мне нужно было мясо? И, судя по его взгляду, он разглядывал далёкую ферму. Но потом подумал, что это не самая лучшая идея, и он решил работать по-другому. Призвал разных мелких птиц и грызунов и отправил их на охоту. Поскольку здесь было поле, то возле него очень быстро появился запас тушек разных зверьков: мыши, крысы, змеи, несколько птичек. "Молодец", похвалил я его, когда он принёсся это в разлом. "Ты сделал всё правильно". Один от подхвалы открыл было рот. но, взяв себя в руки, склонил голову и довольно зажмурился. Тушки я закинул в озеро и принялся ждать. Рыбки были голодными и охреневшими о безнаказанности, и ничего не боялись. Даже когда я ударил молнией по их скоплению раз пять, всё равно приходили всё новые и новые особи. Их было так много, что я понимал, что здесь моего запаса может не хватить, а тратить и без того редких моих водных тварей мне не хотелось. Кяхна же души водных тварей у меня имелись, но их было не так много, и большинство из них были редкими и малыми, явно не для этого дела. Прикинув, что душ рыбок получилось достаточно, я повернулся к Одину. Теперь это твоя армия и твоя проблема, указал на озеро. Справишься? Глаза моего полководца засияли, он явно ждал этого, надеясь, что я предложу ему такую интересную задачу. Он кивнул. Сколько дней тебе нужно? Он на пару секунд задумался, а затем показал мне два пальца. «Хорошо, через два дня за тобой прибудет мой личный буревестник», — он покачал головой. «Мало два дня?» — не сообразил сразу, что он хочет сказать. Снова отрицательный кивок. Один очень хотел что-то мне сказать, но из его горла вырывался не солидный писк или звуки, лишь отдаленно похожие на человеческую речь. Он быстро понял, что дело так не будет, и принялся рисовать на каменистом полу мокрой палкой. Понял. Наконец-то смог разобрать эти каракули. Будет тебе фура. Теперь он доволен. Удивительно, что мой питомец подумал за трофеи раньше меня. Интересно, зачем мне столько тушы крыбок? Я вернулся домой с чистой совестью и сразу же отправил туда шестерок гвардейцев, которые должны были дежурить у разлома и никого туда не пускать. Один из них не знал. Но так будет под защитой, хотя я могу его снова призвать. Но он мой, и никому не позволю просто так его завалить. Потом немного перекусил, и на остаток ночи пошёл уничтожать всё, что шевелилось в подземелье. Правда, в последние дни всё чаще я работал сам, а до сильных врагов ещё так и не дошёл. Я не брал с собой затупка или кару. Мне хотелось выпустить то напряжение, которое у меня появилось с последнего нападения. И сколько бы я ни убивал монстров, мне легче не становилось. Год бери, сражайся без доспеха. Но, блин, я и так его снял, чтобы ощутить всё на своей шкуре, где каждая ошибка будет стоить мне крови. В последнее время ставки выросли, а я как-то пропустил этот момент, и теперь злился на себя и никак не мог с этой злостью справиться. Но ничего. Сандра достали. Вот зачем хотели убить всех? Раньше цели врагов был я и гвардия. Я знал, на что иду, и моя гвардия тоже знала. а просто мирный. Они знали, что на меня идёт охота, но я ведь взялся отвечать за них и должен делать это нормально». «Эх», — вбивая кулаком зубы броненоса обратно в его пасть, я выдохнул. Второй раз за последние два дня моё кольцо засветилось голубым светом истребителя второго класса, но, по ощущениям, я даже был ближе к первому. «Хоть я потратил намного меньше времени, чем в прошлый раз, но работал в разы быстрее и легче». Веть не было откатов после ухода в тень. Вообще-то боюсь я эту тень. После неё такие откаты, что мало не покажется. Не понимаю, как шнырьки там живут и не жалуются. Может, потому и мороженка жрёт вагонами, что она помогает бороться с последствиями. Надо перед следующим визитом тоже попробовать. Закончив здесь, я отправился в свою комнату. Уже было раннее утро, и меня встретила моя служанка, родственница главной кухарки Семёновны, Авдотья. «Вы уже вернулись, господин», — поклонилась она. «Желаете завтрак?» Ради этого она стоит уже второй час у двери в подвал, ожидая меня. «Не сейчас», — с ожалением покачал головой. «Но благодарю за заботу». Девушка улыбнулась, смутившись. Она была из тех, кого Анна совсем недавно наняла на работу в наш дом и успела уже пережить свое первое нападение. Девушка не была во мне заинтересована как мужчине, я это чувствовал. Работа была намного важнее, чем мечты о муже и аристократии. У неё большая семья, и она работает ради неё, чтобы помочь матери, то днями, и ночами пропадает на полях. Даже сейчас по собственной инициативе она остаёлась здесь. Её никто не просил, просто хотела быть полезной. Отказавшись от завтрака, я поднялся к себе, быстро помылся и лёг на кровать. Сперва я стал готовиться мысленно, тщательно продумывая все свои действия и перепроверяя А затем приступил к осуществлению своего плана. Применил технику дыхания и стал запускать в нужные точки на теле энергию, которая должна помочь мне расслабиться. Тело словно поняло, что я хочу сделать, и стало ныть от поступившей энергии. Оно и так не было готово к этому, так ещё за последние пару дней получила столько травм. Дальше вход в острал и долгая работа, которая заняла у меня дня 3 по ощущениям, а по факту всего лишь 6 часов. Первая часть третьей ступени печати регенерации легла как надо, переплетаясь с основной и даже закрепилась удачно. А вот дальше пошло сильнейшее напряжение. Мне приходилось сражаться буквально за каждую линию и выводить её с огромной концентрацией и усилием. Это всё можно сравнить с тем, когда на твоём теле рисуют чертёж крупного здания в большой детализации, и при этом работа выполняется ножом. Когда я вышел из комнаты, то тяжело дышал и как на зло столкнулся с Анной. О, господи! Ахнула девушка, увидев меня. Красавец, с улыбкой задал ей вопрос и попытался бочком уйти в сторону ванной, но дверь как на зло была закрыта. Ты подрался в центре донорства крови, разбив образцы или кого-то расчленил и сожрал у себя в комнате? Она слегка побледнела, но стала медленно подходить ко мне. Я же принялся отходить, а она подходить. В итоге быстро был схвачен и отведён в лазарет. Там без лишних слов наш штатный медик, которым подрабатывал один из гвардейцев в отсутствие Макса, промыл мою спину и осмотрел раны. А раны были серьёзными. Весь мой отрадный рисунок сейчас живым шрамом отобразился на моей спине. И пропадёт он не скоро. Из минусов: очень болит и будет болеть долго, и ещё кровоточит. Чем жутко бесит. Бойцы, лежащие там, увидели мою спину, они посмотрели с глубоким почтением на меня, ведь их спины были чистыми, а по моей явно прошлись ножичком. — Я тоже готов пройти по этому пути, — подошёл ко мне волк, который сообразил, что поставленные ему печати — это не предел. Доказательство своей решимости он стал расстёгивать свою рубаху. — Волчара, ты ненормальный. Хочешь такую же спину, как у меня? — повернулся к нему боком, чтобы он внимательно рассмотрел. А там дела очень плохи. Не спать мне на спине в ближайшее время. Скэрно выглядит, согласился он. Можно мне две твои, выругался. Что же ты за человек? Ладно, договорились. Сделаю, когда дорастёшь. В любом случае тебе ещё рано. Вольтнах хмурился, но спорить не стал. Он знает, что я врать не буду. Что требуется? Неделя 2 на заживление и много интенсивных тренировок или битв на грани изнеможения. Перед поднярисовался он, а бойцы, которые делали вид, что не подслушивают, вздрогнули. Ага. Понял. Да этом мы распрощались. Я пошёл спать на животе и радовался через боль своему третьему рангу регенерации, размышляя, когда повешу четвёртый и пятый. Когда утром мне сообщили, что волк вместе шестёркой истов сейчас в моём подземелье и истребляет тварей, я даже не удивился. Ты вот ещё маньяк. Лазарет гвардии Галактионовых, усадьба рода Галактионовых, Иркутская область, чуть ранее. Слышишь, зверги, качать уже и так тошнит. Дима Москаленко положил на голову подушку, постаравшись изолировать себя от реальности. Так плохо ему ещё никогда не было. А ведь ему было 35 лет, и последние 17 он непрерывно воевал по всему миру. Всё тело болело, его раздражали звуки и запахи. а рядом, расстелив газетку, с аппетитом трапезничали Максим Самохвалов и Григорий Астахов. По палате распространялся одуряющий запах мясного гульша с макаронами, а Макс еще смачно откусывал от стеблей зеленого лука, что вместе со свежей петрушкой и укропом лежали перед ними на большой тарелке. «Будешь?» — улыбнулся Максим, протягивая миску поближе к товарищу. «Убери, гад!» — застонал Дмитрий. «А зря!» Я, как медик, и твой товарищ рекомендую. Поешь немного, сразу полегчает. Дуй «Да тебя нахрен, Макс. Тут вошел Потапов, который выходил проводить барона. «Вы видели, что он с собой сделал?» — спросил Андрей и у всех находящихся здесь. Все молча кивнули. «Это предстоит нам всем, но еще не скоро. Честно говоря, я таком только слышал, но ни разу не видел». «Я видел», — кинул жующий Гриша. Несколько раз причём. Есть два рода в империи, что могут провернуть нечто подобное. Но они оберегают это знание как зенит с ока, и стоит такая операция баснословных денег. Все четверо истов, что получили такую печать, были князьями и княжичами, и у них хватилось очень много денег. Только вот, кажется, наш барон сделал всё как-то по-другому. Есть у меня ощущение, что так никто в империи не сможет. И даже во всем мире. Ребята зашевелились на койках и заговорили. Это реально было похоже на чудо. У всех прошли абсолютно все старые болячки. У одного из гвардейцев самостоятельно вышел осколок из черепа, который побоялись вытащить врачи. Несмотря на сильный дискомфорт после манипуляций, каждый из них понимал, что он стал сильнее и здоровее. «Если кто-то расскажет о произошедшем вне рода, я лично сверну предателю шею, это ясно?» мрачно поинтересовался Волк. В ответ он ожидаемо услышал много матюков и посылов типа: "А не пойти ли тебе в жопу, Волк?" или "Ты за кого нас тут держишь?" Потапов не выдержал и улыбнулся. Во всех присутствующих он был уверен, как в самом себе, это была просто шутка, чтобы разрядить обстановку. "И ещё", повысил голос он. "Командир сказал: подтянем всех достойных, без ценза на возраст или здоровье". Кто сможет, он вылечит, кого нет. Мы поставим преподавать в академии. Опыт то, что не купишь за деньги. А нам, похоже, предстоят беспокойные времена. Дай помочь нашим товарищам, пережив шо на мы выброшенным имперской машиной на свалку наш долг. Сначала он получил полную поддержку, удальтрон накинул головой и повернулся к Остахову. Гриша, у меня к тебе просьба. Возьми меня завтра разломом под замком. Ну или уже сегодня. Ты же не любишь разломы, — удивился Ист. — Я люблю, — подтвердил Волк. — Но без них я не стану сильнее. Поэтому другого пути нет. — Не вопрос, — Гриша пожал плечами. — Сейчас даем и пойдем. Вам прописан покой, — нахмурил самохвалов. — Ну так ты же здесь самый главный, — певнул Атстахов. От — Отмени. Я сейчас такой же пациент, как и вы, — не очень уверенно проговорил Максим. «Да ладно тебе!» — улыбнулся Григорий. «И вообще, пошли с нами!» «И пойду!» — набычался Самохвалов. «Я тоже хочу такую силу!» «И я пойду!» — с кряхтением из-под одеяла выбрался Москаленко. «Тебе-то куда, герой?» — удивился Волк. «Командир сказал, что все достигается через боль, а еще быстрее отпускает, так что я, пожалуй, с вами. Так хоть что-то буду делать, а не валяться тут как овощ! И я! И я!» — раздалось вокруг. Волк широко улыбнулся. «Хорошие у него ребята. А с таким командиром, как молодой, но очень необычный барон Галактионов, совсем скоро о них заговорят по всей империи и за её пределами. Кажется, стяг с предком старшины снова начнёт вселять страх и панику врагам рода Галактионовых».